25. У вас густые волосы, миссис Фьюри, шрам не будет заметен, комментирует Пайпер, глядя, как я осторожно ощупываю голову. Под пальцами ощущается шершавый рубец и неровность отрастающих волос. К счастью, участок не слишком большой, но первое время придётся ограничивать себя в выборе укладок. Я опираюсь о край койки и встаю. Слабость по-прежнему ощутима. Но она незначительна в сравнении с тем, что ещё четыре дня назад мне требовалась помощь, чтобы дойти до уборной. Правильно, нужно расхаживаться, одобрительно цокает языком Пайпер. Когда вас выпишут, пообещайте быть аккуратнее с каблуками. И, кстати, где ваш красивый друг? Он уже второй день не появляется. Джейден улетел по работе в Чикаго на несколько дней. Доктор Тёрнер обещала выписать меня на днях, так что здесь ты его больше не увидишь. Когда я произношу эти слова вслух, в груди разрастается тоска. За минувшую неделю я так привыкла к визитам Джейдена, что понятия не имею, как буду обходиться без них, когда окажусь за стенами больницы. Моё состояние почти пришло в норму, а это означает, что у него больше нет причин беспокоиться за меня. В наших ежедневных беседах мы ни разу не вышли за рамки обсуждения нейтральных тем ни разу не коснулись прошлого, так что ожидаемо, что после его возвращения из поездки наши отношения вернутся на орбиту отчуждённости. Я благодарна ему за то, что он стал единственным, кто поддержал меня в этот непростой период, но эгоистично хочу больше. Анализы постепенно приходят в норму, поэтому думаю, что через пару дней вы поедете домой, миссис Фьюри, сообщает доктор Тёрнер, делая пометки в своём блокноте. Ну и, конечно, не могу не задать вопрос, который наверняка вам надоел. Как вы себя чувствуете? Я в порядке. Голова больше не кружится, тошноты и сухости во рту нет. Это прекрасно. Тогда я назначу выписку на послезавтра. Вас кто-нибудь встретит? Да, мои родители. Доктор Тёрнер выходит из палаты, а я в течение нескольких секунд разглядываю лежащий на тумбочке телефон, борясь с соблазном написать Джейдену о том, что меня выписывают. С недавних пор желание отправить ему СМС стало моей навязчивой идеей. Поборов эту слабость, я выбираю в списке контактов номер мамы и нажимаю кнопку вызова. Айзек возвращается из Орландо завтра, и я по-прежнему не испытываю ни малейшего желания его видеть. Мне сложно представить, как мы будем уживаться в одном здании в свете того, что я подаю на развод, но временно я решила не забивать этим голову. Мои самые далеко идущие планы на сегодняшний день Это обнять Сэма и увидеться с адвокатом. Мама, врач назначила выписку на послезавтра. Ты или папа сможете меня встретить? Что за вопрос, Таша? Разумеется, мы тебя встретим. Сэм будет в ней себя от счастья. После того, как я фактически выставила мать из палаты, она, казалось, задалась целью соблюдать нейтралитет. О том случае с Джейденом она больше не упоминала, так же как и о ситуации с Айзеком. Все наши разговоры сводились к моему самочувствию, обсуждению учёбы Сэма и её достижений на ниве садоводства, что вполне меня устраивало. Я не жду, что родители примут мою сторону в решении о разводе, достаточно того, что они будут придерживаться политики невмешательства. Оставшееся до выписки время я планирую досуг с Сэмом и стараюсь не слишком часто заглядывать в телефон в ожидании того, что Джейден позвонит мне или напишет. Он не делает ничего из этого. И ощущение пустоты и одиночества вновь опутывает меня своими щупальцами. И даже мысли о скорой встрече с сыном не помогают. Во мне слишком ожеложенна женщина. В день перед выпиской мне снятся беспокойные сны. Я просыпаюсь рано и после того, как принимаю душ, нарочито медленно упаковываю сумку в ожидании звонка родителей. Оценив своё отражение в зеркале, наношу немного тонального средства и румян. Мой цвет лица с натяжкой можно назвать здоровым, а я хочу выглядеть хорошо перед долгожданной встречей с сыном. Через час дверь в палату распахивается, и при виде вошедшего во мне поднимаются гнев и недоумение. На пороге с очередным неуместно огромным букетом стоит Айзек. Когда наши взгляды пересекаются, его лицо озаряется напряжённой улыбкой. Я приехал, чтобы забрать тебя, Таша. Меня заберут родители. Мы созванивались с Лили и решили, что будет правильнее, если тебя заберу я. От ощущения бессилия и злости я готова кричать. Ошибочно думать, что люди способны меняться. Моя мать не изменится никогда. Таша, давай не будем ссориться, мягко произносит Айзек, правильно оценив всю гамму эмоций на моём лице, которую я не считаю нужным прятать. Я думал о тебе всё время и очень скучал. Позволь мне наладить наши отношения. Давай заберём Сэма у твоих родителей поедем домой и спокойно поговорим. Гневный ответ уже готов слететь с моего языка, но в этот момент в палату заходит Пайпер, волоча с собой коляску. Где улыбка миссис Фьюри. Вы едете домой и скоро увидите своего мальчика. Упоминание Сама и добродушное лицо медсестры действует на меня успокаивающе. Я не возражаю, когда Эза берёт мою сумку и сама перебираюсь в кресло-каталку. Идиотский букет остаётся лежать на кровати, но в последний момент заботливая Пайпер укладывает его мне на колени. Какие у меня есть варианты? Родители в очередной раз предали меня, словно нарочно указав на безвыходность моей ситуации. Я буду скучать по вам, миссис Фьюри, говорит Пайпер на выходе из больницы и осторожно гладит меня по плечу. Не знаю, чем я заслужила её расположение, потому что не прилагала ни малейших усилий, чтобы ей понравиться но на душе становится немного светлее. Иногда необходимо получить напоминание от третьих лиц, что ты достоин симпатии. И ты береги себя, Пайпер. Айзек протягивает ко мне руки, чтобы помочь встать из кресла, но я их игнорирую и поднимаюсь сама. С раздражением смотрю на приоткрытую дверь его машины, пока всё моё существо протестует против того, чтобы сесть внутрь. Из-за этого человека я едва не умерла. И мне притит мысль находиться с ним наедине в замкнутом пространстве. Я помогу тебе сесть, заботливо произносит Тайзик, пытаясь подхватить меня под локоть. Я отдёргиваю руку, и, следуя внезапному импульсу, смотрю поверх его плеча. Открывшееся зрелище заставляет меня затаить дыхание, а сердце начать учащённо колотиться. На противоположной стороне парковки я вижу Джейдена, и он целенаправленно движется к нам.